Глава 35. Витя ощупал карманы в поисках денег. Нашел 50 рублей бумажкой, 30 мелочью. Чтобы хватило на электричку до дома матери, на вокзал придется идти пешком. Он с ужасом представил, что родные вернулись и обнаружили разрушенный дом. Как им объяснить происходящее? Телефон покоится в развалинах, а номер матери наизусть не помнит. Придётся терпеть и надеяться, что когда доберется до станции, поезда еще будут ходить. Несмотря на игру музыкантов, шум машины, разговоры людей, этот город пронизывала тишина, настолько Витя погрузился в собственные мысли. Он миновал два моста над рекой, которая делит город пополам. Если правильно помнит, то через еще один мост уже будет вокзал. Ветер пронизывал насквозь. Витя старался идти быстрее, чтобы хоть как-то согреться. Он сочувственно оглядывал атлантов, водрузивших на свои плечи балконы. Годами, десятилетиями, и, может быть, даже веками приходится им выполнять одну и ту же работу. Но с другой стороны, чем бы еще могли бы заняться эти каменные глыбы, будь они свободны? Мост слегка шатается от потока машин, снующих туда-обратно. Всегда страшновато идти по разводным массивным сооружениям. Если едешь в транспорте иное дело, вжих, и ты на другой стороне. Но пешком ты видишь все линии соединения, ступнями чувствуешь, как шевелится конструкция, будто делает вдох-выдох, а потом нервно трясется понимая, что придет время пропускать крупногабаритные корабли. Ветер проходил сквозь Витю, замораживая даже руки в карманах. Лучше не мешкать, не озираться по сторонам, а поспешить на вокзал. Если он правильно оценил время, должно быть около 10, а значит, скоро будет невозможно доехать до матери. Где ночевать, если дом разрушен, родных так и нет? Никаких планов. Для начала надо разобраться с настоящим. Попроситься к соседке в конце концов. Тётя Валя добродушная, сопереживающая женщина. К счастью, до последнего поезда оставалось 30 минут, и ветер расположился на удобных стульях в зале ожидания. Парочка полицейских вальяжно бродила по помещению, внимательно оглядывая каждого путешественника. Все вели себя тихо, старались отгородиться от навязанного обстоятельствами общества, и сесть так, чтобы пространство вокруг было как можно свободнее, а людей меньше. Кто-то жевал бургер, кто-то читал книгу, но большинство уткнулись в смартфоны, изучали виртуальный мир или рутинно составляли кристаллики одного цвета в ряд. Витя сделал бы также, будь у него телефон. Но сейчас Вынужденно обратив внимание на людей вокруг, он понял, насколько же каждый из них одинок. Они прячутся в свою личную пещеру, робко одним глазком подсматривают за реальным миром, а увидев нечто непривычное, отводят взгляд, утыкаются в пол и ждут, пока это чужое непривычное пройдет само по себе или кто-то другой устранит случившийся перекос. Это твой мир. Вспомнил он слова то ли Гены, то ли Ивана и усмехнулся. Скорее всего, вселенная ошиблась в выборе администратора, ведь он точно такой же, как эти запуганные реальностью люди, и все, чего он всей душой хочет, это вернуть мир в исходное состояние. Витя оперся на колени локтями. Твёрдый предмет во внутреннем кармане сдвинулся, надавил в грудь. Он выпрямился, Достал чехол с розовыми очками, совсем забыл про них. Всё состоит из энергии, подумал и надел очки, придерживая за Никакого волнистого радужного свечения от предметов или белой искрящейся шерсти вокруг людей. Всё. Нет энергии. Никто ни с кем не связан, вряд ли. Наверное, просто очки поломались. Может, теперь надо не розовые стекла, а жёлтые, например, или зеленые. Виктор представил мир в другом цвете и невольно улыбнулся. Вернул чехол с очками во внутренний карман, оглядел томящихся в ожидании чего-то людей и пошел на перрон. Уличные фонари и грива мерцали за окном. Витя думал, нужна ли ему вообще украденная Геннадием памятка администратора. Для чего эта бумажка, если все встанет на свои места? Он отощет замену и не будет обязан следить за чужими реальностями. Он одернул себя от эгоистичных мыслей. Надо сделать минимум, обработать ошибки для других миров, а то нехорошо получается. Свой мир починил и слянял, а там может быть, когда выполнит задачи и замена найдется». Витя выскочил на станции, укутался в капюшон и спрятал голову поглубже в воротник. Засунул руки в карманы и пошел знакомой дорогой, не глядя по сторонам. Он чувствовал себя мальчишкой, ожидающим подарок на Новый год. С замиранием сердца миновал один дом, другой, уже издалека заметил, что никакого исполинского дерева нет. Витя ускорился, перешел на бег. Маленький кирпичный домик Яблонька во дворе, калитка с потрескавшейся краской, Все на месте, как и было раньше. Даже неубранные яблоки валяются. И в окнах горит свет. Свет. Он дернул за веревочку, крикнул: "Ма!" Подбежал к порогу, не захлопнув ворота, и принялся громко стучать в дверь. "Бабуля, мама!" Услышал шарканье с той стороны, и тяжело дыша замер в ожидании открыла темноволосая женщина с мелкими морщинками вокруг глаз и на лбу она мельком глянула и моментально захлопнула дверь нервно затрещал закрывающийся замок извините нам ничего не нужно испуганно крикнула она где моя мама где бабушка спросил он продолжая стучать в дверь они живут здесь вы кто мам позвала женщина С той стороны послышались медленные, тяжелые шаги и старушечье ворчание. Они о чем то перешептывались, но ведь и не мог разобрать слова. Молодой человек, проскрипела пожилая женщина, что вам нужно? Здесь живут мои мама и бабушка. Сдерживая выскакивающее из груди сердце, уже спокойнее ответил он. Валентина Степановна и Елена Андреевна Лимовы я Валентина Степановна Лимова, а Елена Андреевна нет такой. Дочь моя Елена, но Владимировна тоже Лимова, не открывая дверь ответила старушка. Там должны быть мои вещи, вспомнил он в надежде, что хоть что-то принадлежащее ему сохранилось. Мы вызываем полицию, истерично воскликнула женщина помоложе. Вы только что подтвердили, что незаконно проникли в наш дом. Тише, Лена, одернула ее старушка. Может, молодой человек просто город перепутал. Ты что, фильм не смотрела? Бывает такое. И обратилась к Виктору. Какие вещи? Он поджал губы, выдохнул и, стараясь держать всхлипы и нахлынувшие слезы разочарования, сдавленным голосом просипел. "Наверное, телефон с треснувшим экраном перебрал беспорядочные воспоминания рюкзак точно с документами прикусил губу и стопка бумажек возле телевизора вроде все!» витя начал понимать, что мир в самом деле исправился но совершенно не так, как он ожидал не в силах сдержаться он спросил Елена Владимировна а у вас сын есть не твое собачье дело рявкнула она Лена одернула ее Валентина Степановна и ответила: "Есть, и скоро приедет. Так что вам, молодой человек, лучше не задерживаться". Витя нервно откусывая кусочки кожи возле ногтей, вплотную встал у двери и прижал ухо к шершавой деревянной поверхности. Судя по удаляющимся глухим звукам, женщина помоложе пошла в комнату. Он глянул в окно. Мебель новее, но того же противно-коричневого цвета. На столике красуется компактная кофемашина, на плите поблескивают кастрюльки. Другие комнаты через кухню не видно. Интересно, а я смог бы открыть замок, подумал он, вспомнив, что его ключ от дома лежал в рюкзаке. Отойдите от двери за калитку, спокойно произнесла пожилая женщина. Ведь он уже открыл рот объяснить, что не причинит им вреда, но холодный отрезвляющий воздух вихрем принес мысль, что у женщин есть все основания его бояться. В столь позднее время приходят либо преступники, либо свои. Та, что помоложе, стояла у кухонного окна и пристально с желчным прищуром наблюдала. Как только он отошел за калитку, дверь открылась. Ветя не удержался, резко подался к дому, но не успел. Она громко захлопнулась и лязгнул замок. На пороге лежала неровная стопка листов А4, черный рюкзак и разряженный мобильный. Он небрежно собрал бумаги и засунул в большое отделение. Папка с документами оказалась там же. Нашел портмоне, проверил. 3000 рублей, банковские карточки, Пара визиток, Все как было. К счастью, зарядка на смартфон тоже на месте. Ключей от дома нет. Зато есть от квартиры, уже неплохо. Он натянул рюкзак на плечи и замер на пороге в раздумьях. Валентина Степановна, крикнул он. А как зовут вашего внука? Извините, молодой человек, слишком много вопросов, нервоучительно ответила она. Мы пошли вам навстречу, так что, пожалуйста, уходите. Узнаю свою бабулю, с сожалением подумал Витя. Будет вежливый даже с подозрительным незнакомцем. Он немного потоптался на пороге и вышел за калитку. Зайти к тёте Вале? Может, она узнает. Нет, теперь, судя по всему, это не его семья, не его дом, и чего уж там. Не его реальность. Не стоит пугать еще и соседку. Он отошел на несколько метров, остановился, глядя то в одну сторону, то в другую. Электрички не ходят. Денег на посуточное жилье не хватит. Первым делом нужно что? Зарядить телефон и позвонить Косте. Блин, со злостью произнес Витя и отчаянно махнул руками. Надо идти на спасавшую его уже один раз заправку. Там хотя бы тепло, электричество есть, а сотню рублей на кофе можно выделить. Зрение привыкло к темноте. Он неторопливо продвигался по дороге, с легкостью различая коварные лужи и грязь. Не хотелось окончательно измазать единственный комплект одежды. А вот одеваться нужно было теплее, с досадой думал Витя. Размеренно шагая и пытаясь согреть руки паром изо рта, посвещённые яркими фонарями трассе стремительно проносились машины. Он приближался к заправке и, материно ругаясь про себя, прокручивал причины возникшей ситуации. Вот что значит уничтожить чей-то мир. У бабушки и дедушки родилась мама, у мамы Витя. Иван удалил мир деда и стёр информацию о нем во всех мирах. Теперь он живет только в его памяти, которая к счастью не исказилась. А если деда не было, значит, бабуля родила ребенка от другого. Поэтому отчество у ее дочери отличается и выглядит женщины иначе, не так, как его мать. Неясно тогда несколько моментов, и самый важный из них кто же теперь он сам? Витя взял кофе, попросил закинуть телефон на зарядку и достав папку с документами, внимательно изучил бумаги. Всё так же, как было. Виктор Лимов, 10 октября 90 -го года рождения, родители Елена и Павел Лимовы. Дарственное от бабули на квартиру на месте, а вот доверенности на имя Оксаны нет. Хотя он ее и не видел. Может, этой бумаги и не было. Наконец-то включился изголодавшийся по питанию телефон. Витя набрал Костю. Алло? раздался знакомый голос. Костя, ты как? Все в порядке? радостно воскликнул Виктор, услышав родной голос. Да, насторожился тот. А вы кто? Витя, напрягся Виктор Лимов. Кто? «Вы ошиблись номером? ответил Костя и сбросил